Их восемь штук, и они никак не могут разделить наследство, поэтому Марыська и живет в фургоне. Похоже, Марек понимал, о чем мамуля говорила, а вот Литька не поняла и потребовала разъяснений, какой такой фургон и почему Марыська не может жить нормально в доме. Мамуля охотно объяснила. Марыська с Хенриком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 Заметила Люцина. Они перегрызлись друг с другом еще при живом отце. Не знаю, зачем нам все это вспоминать. Я опять взглянула на Марка. Он скреб очередного карпа так самозаввенно, словно участвовал в конкурсе «Кто больше начистит рыбы», главный приз которого — миллион долларов золотом, а всех, кто займет места ниже третьего, сошлют на галеры.